ЭПИЛОГ Я сидела в своей комнате на подоконнике и смотрела на окружающие за стеклом снежинки. Родовое поместье семейства Эстирт стояло на ушах, а в заснеженном саду царили умиротворение и покой. Я пыталась впитать этот покой сквозь стекло, но, увы, ажиотаж и нервозность домочадцев были слишком заразны. Шли последние дни подготовки к свадьбе, и на это время меня фактически изъяли из высшей военной школы с дозволения лорда Эрвина, который был по этому поводу невероятно хмур. Родители затребовали соблюдения хотя бы минимальных приличий, мол, это неправильно, когда жених и невеста живут в одном замке и проводят вместе практически каждый свой день. В итоге я отправилась сюда, но тосковала по Эрвину не сильно, Мама постаралась. Так загрузила делами по подготовке, что на грусть не оставалось сил. А через пару дней пребывания дома к этой загруженности добавилось кое-что еще. Нечто, что отвлекало от тоски по жениху гораздо больше, чем заказ салфеток, выбор вариантов сервировки и обсуждение музыкального сопровождения каждого этапа церемонии. «Висящий на моей шее ключ». Я никогда не забывала об этом добытом в древнем лабиринте трофеи, но относилась к нему спокойно. Настолько спокойно, что до сих пор не удосужилась рассказать об уникальной находке ни Эрвину, ни Янтарчику, ни кому-то еще. Просто ключ, и все. Висит и висит, и что особенного. Но тут дома мое спокойствие вдруг отступило. Я начала тревожиться, И так сильно, что уже не знала, куда себя девать. В голове поселилась одна идея. Мысль, которая оказалась совершенно безумной. Ключ. Вещь, тесно связанная с как бы несуществующим храмом обретения. Местом, способным подарить вошедшему некую цельность. И какое отношение это все имеет ко мне? Чем дольше я думала, тем четче понимала. Никакого. Мне ничего не нужно от храма, я и так ощущаю себя более чем цельной. Я воплощенная драконица, учусь в лучшей военной школе страны, влюблена по уши в самого прекрасного мужчину, и он отвечает мне взаимностью. Но у меня есть ключ, и это не просто так. Идея, застрявшая в голове, действительно была безумной. Я промаялась несколько дней, а сегодня вот... Сбежала от матушки, спряталась в комнате и смотрела на снег в попытке успокоиться и принять решение. Что делать? Рискнуть? Или вспомнить о логичном для леди благоразумии? Так все. Не выдержав, выдохнула я. Миг. Я соскочила с подоконника, круто развернулась и шагнула к выходу. Дальше осторожнее пригнувшись и по стеночке чтобы не попасться домашним способным отвлечь или поумерить мой пыл я шла к отцу и очень обрадовалась застав его в кабинете одного августа удивился папа когда я заперла дверь брови родителя выразительно приподнялись Милый, что происходит неужели ты передумала выходить за этого хлыща и пришла чтобы обсудить со мной побег Шутка была лишь отчасти шуткой. Лорду Эстирду будущий зять не особо нравился, и я точно знала, что если действительно за мыслью побег или что-то подобное, папа поможет. Это был повод искренне улыбнуться, забыв на секунду про страх. А папа будто почуял. — Августа, что случилось? — спросил он, посерьезнев. — Хочу попробовать осуществить одну безумную идею. «Доверишься мне?» Папа подарил напряженный взгляд. «Мне верили. С самого детства я тяготела ко всяким странностям вроде надежд на поступление в военное учебное заведение. Семья пусть ворчала, но часто относилась с пониманием. В чем-то даже потакала. Родным к моим причудам было не привыкать. Сейчас же перед главой семейства Эстифт стояла не просто мечтательница» а воплощенная драконица. Близкие приняли новость о моем воплощении с огромным удивлением, которое, впрочем, продлилось недолго. Потом Дин воскликнул. «Так я и знал. Я тоже не сомневался, что Августа сможет», — важно добавил Дор. «Даже мои чопорные, помешанные на морали сестры закивали. Это воплощение кое-что значило. Оно говорило, что моему безумию можно верить». И вот сейчас доверишься мне? Повторила вопрос я. Папа медленно кивнул и поднялся из кресла. Я шагнула навстречу и протянула ему руку. Для начала собиралась повторить фокус, который случайно проделала когда-то в школе. Завладев папиной ладонью, я вытащила из-под одежды цепочку и крепко сжала ставший неожиданно тяжелым ключ. Зажмурилась убежденная, что нас сейчас перенесет в сокровищницу янтарного духа. Но все сложилось совсем не так. Ключ сильно нагрелся, завибрировал, а папа вдруг издал сдавленный звук. Распахнув глаза, я увидела невероятное. Одна из стен кабинета изменилась. Вместо привычных стоявших тут целую вечность книжных шкафов возникла сплошная золотая стена. На короткий миг я забыла, как дышать, а папа... — Августа, это что? Собравшись с силами, я отпустила его руку и стащила с шеи цепочку. — Послушай, там есть замочная скважина. Мой голос прозвучал хрипло. — Августа, это что? — повторил папа, однако ключ забрал. Но ответ он уже знал. «Ведь интерес моих братьев к исчезнувшей цивилизации родился не на пустом месте. Этот интерес им кое-кто привил». «Августа...» Уже без вопросов, просто шепот. «Пап, я не знаю, что из этого получится». Я тоже зашептала. «Но с тех пор, как я здесь, не могу выбросить мысль о храме из головы. Мы замолчали». Оба могли сказать многое, но слова вдруг стали чем-то совсем неважным. Думали мы точно об одном. Несколько ударов сердца. Лорд Эстирт развернулся и шагнул к золотой стене. Я видела, как вибрирует в его пальцах ключ. Видела, как этот ключ входит в замочную скважину, открывая небольшую дверцу. Сложнее всего было наблюдать, как папа протискивается в проем и исчезает. Мои кулаки сжались, на висках проступили чешуйки. Возникло желание подойти и заглянуть в приоткрытую дверь, но я заставила себя стоять. Ожидание длилось, не знаю, кажется, вечность. Время сжалось в пружину и тоже утратило всякий смысл. Я ждала, внутренне бесилась. А потом золотая дверь открылась, выпуская папу бледного, едва стоящего на ногах, но живого. Я покачнулась от облегчения, а драконья часть меня учуяла сородича раньше, чем я заметила слабую улыбку на болезненно сжатых губах. Воплощенный! Он теперь воплощенный! Слияние, которое прервалось много лет назад из-за разрушения источника и которое оставило в душе лорда Эстирда глубочайший шрам, Все-таки произошло. Отцу не позволили воспользоваться другим источником, чтобы попробовать восстановить контакт с сущностью. А теперь он дракон, воплощенный благодаря храму. «Папа!» — я бросилась к нему. Пока мы обнимались, золотая стена таяла. Вместо испечренных древними символами пластин опять проявились стеллажи. Ключ от храма обретения исчез вместе со стеной, а цепочка упала на паркет с тихим шелестом. В ту же секунду раздался жесткий удар в дверь. Следом зазвучал голос Эрвина. Дракон каким-то образом учуял переполнявшие меня сильные эмоции и примчался. Теперь Эрфорс бесился и требовал сказать, что со мной все хорошо. Грозился вышибить дверь. Отец, услыхав его рычание, поморщился, а потом оскалился, демонстрируя вертикальные зрачки и не совсем человеческие зубы. Сказал не без ехидства. «Он какой-то неуравновешенный, Августа. Может, все-таки не надо? Может, ну и эту свадьбу?» Я отрицательно качнула головой, и папа притворно расстроился. «Что ж, тогда придется прогнать его мягко». Моя рубкая улыбка и папин ответный рык. «Успокойтесь, лорд Эрвин, поберегите нервную систему». В голосе папы прозвучали ракочущие нотки, и директор высшей военной школы осекся. Да, Эрвин ждал небольшой сюрприз. После долгой паузы мы услышали. «Августо, любимая, что с лордом Эстирдом? Что ты опять натворила?» «Я?» «Натворила?» Я улыбнулась шире прежнего. «Ничего особенного. Просто папа обрел драконью сущность». Дверь Эрвин все-таки вскрыл. Достаточно аккуратно, так что только механизм замка вывернулся из косяка и повис некрасивым мясом. Воплощенный хмуро посмотрел на папу, на меня потом приблизился и попытался нависнуть надо мной недовольной гипнотизирующей губы скалой. Но папа, намекающе кашлянул, и жениху, пока еще жениху, пришлось отодвинуться. «Рассказывай», — велел Эрф. «Это долгая история», — продолжила улыбаться я. «Просто мне сейчас вспоминался не столько ключ», сколько покрытые чешуей обнаженные ягодицы того, кто сопровождал меня в том приключении, его суровый тон, безапелляционные приказы и твердое намерение спасти. «Я не тороплюсь», — рявкнул лорд Эрфорс самым директорским тоном. «Папа насмешливо закатил глаза, а я обреченно вздохнула. Что ж, раз не торопится, значит, точно придется рассказать». Ну а если без иронии, было очень приятно, что Эрвин почувствовал и откликнулся. Он всегда казался таким черством, но незаметно стал очень родным. Мой мужчина. Единственный и самый лучший. Пожалуй, лучший дракон в мире. Тот, кого я очень люблю. Конец книги. Читала Алевтина Жарова.